Толпы народа растекались по возвышенности, опоясывающие природный амфитеатр ареопага на котором были отведены места для одной десятой части пятитысячного собрания Верховного Народного Суда Гелией. У входов к этим огороженным местам была самая сильная толчия. Присяжные, выбранные по жребию на сегодня, Толкались и теснились совершенно напрасно, входы еще были закрыты, перед ними стояла стража. «О, Геракл, я потерял свой Пинакий, отодвиньтесь, помогите же искать, ведь это целых три обола!» «Наконец-то!» Стража открыла входы и, проверяя Пинакий, стала пропускать присяжных по одному. Последними выходили из насилок аристократы и богачи, вытянувшие жребий. Всем своим видом они показывали, что богатый человек никогда не спешит. Напротив самого нижнего ряда амфитеатра было возвышение для судей с особым входом. Посредине возвышения стоял большой стол – Для судьи, писца и глашатая справа было место для обвинителей, слева — для обвиняемого. Вскоре на возвышение поднялись писец, глашатый, секретарь, судебный служитель и два скифа. Затем в торжественном одеянии появился председатель суда, архонт-басилевс, то есть архонт-царь. Он уселся за стол в самом центре лицом к рядам присяжных, продиктовал писцу введение к записи сегодняшнего разбирательства, приготовил молоточек, ударами которого по столу водворялась тишина, и приказал ввести обвинителей. Мелет, как главный обвинитель, должен был войти первым, но он уступил место главе государства Аниту и старшему по годам Ликону, Анит был в синем гематии, Ликон — в сером. Но наибольшее внимание привлек себе Милет своей травянисто-зеленой хламидой, застегнутой на плече золотой пряжкой и затканной золотым узором. В рядах присяжных раздался изумленный возглас. «Это кто?» Архонт представил Милета, поэт и главный обвинитель поэта. «Введите обвиняемого!» — приказал он затем. На всю толпу зрителей, усеявших близлежащие выступы, вдруг пала тишина. Тысячи глаз обратились ко входу, который открыли два скифа. В проеме появилась фигура — большая, крепкая, величественная — Сократ. Как всегда босой он вошел, неторопливый, раскачивающийся походкой, Его лысина, опаленная солнцем, была словно из меди. Одет он был тоже, как всегда, поверх белого хитона старенький гематий. И тут произошло небывалое. Большинство присяжных встали и приветствовали Сократа громовыми овациями. Он смутился, не хотел верить своим глазам и ушам, Робко обернулся к Критону, который вместе с Платоном и Аполлодором шел за ним. — Видишь, как встречают тебя твои Афины, — сказал Платон. Сократ улыбнулся ему. — Погоди, мой милый, как-то будут они меня провожать. Рукоплескания стихли, присяжные уселись, и сам Архонт пододвинул Сократу сиденье. Потом он постучал молоточком по мраморному столу и объявил. «Начинается судебное разбирательство по делу афинского гражданина Сократа, сына Сафрониска из Дема -Алопека. В обвинении, поданном на него, говорится, Сократ провинился перед законом тем, что он не признает богов, признанных государством вводит другие новые божества, далее тем, что он развращает молодежь. Главный обвинитель — Мелет. Глава вторая Мелет обеими руками откинул назад свои длинные рыжие волосы и воздел руки к небу. «Зевс всемогущий! Зевс громовержец!» Взывая к тебе от имени всех собравшихся здесь мужей афинских, молю, обрати свой взор на наши действия, цель которых вернуть тебе и всем богам Олимпа почет, величие и любовь, все, чего хотел лишить вас этот человек Сократ». Он насмехался не только над тобой, о Дий, но и над Афиной, Афродитой, Эротом и другими бессмертными. Мелет повернулся лицом к Акрополю. Все вы, олимпийские боги, боги земли, вод и подземного царства, будьте свидетелями суда над этим обвиняемым. Молю вас всех, хранителей наших, благодетелей, дарителей жизни, всех вас, чьим сердцам дороги наше благоденствие и процветание, не мстите нам, не отказывайте нам в благосклонности, хоть и тяжко наша вина, ибо мы долго молча терпели распространение подобного зла. Сократ, как подтверждают свидетели, Желал низвергнуть вас и возвести на ваше место новые божества. Подобно недоброму ветру, что пролетает над лугами перед грозой, Ужас прошел по всему ареопагу по возвышению, где теснились толпы зрителей. Ксантиппа, рыдая, прижала к себе сына. Словно могла занять у него силы снести этот ужас. Заключительные слова Милета еще подлили масло в огонь. Повысив голос, он повторил формулу обвинения. «Сократ виновен в том, что не признает богов, признанных нашим государством, и вводит другие новые божества. Виновен он и в том, что портит, «Молодое поколение!» Толпа замерла. Толпа объята ужасом и так тихо что слышно, как опадают иголки спиней у городской стены. У кого-то из присяжных вырвалось сдавленное. Он пропал. Сократ смотрит на солнце. Рассказывают... Он родился точно в полдень, когда солнце жарче всего. Он любил солнце как брата. Что же будет сегодня, когда оно встанет в зените и тени исчезнут? Сократу кажется, сегодня с самого раннего утра солнце палит сильнее обычного, хочет прибавить мне сил, старый приятель. Согревает мои старые кости. Как я рад, что ты сегодня здесь, со мной, золотая моя голова!» Ксантипа, опершись на плечо Мирто, рыдает. «Не могу я этого видеть, не в силах слышать, Он ведь такой добрый, прямо дитя малое!» «Большое, бесхитростное дитя!» — шепчет Мирто. «Мирто!» Милет в волю упился ужасом, объявшим публику. Не нравились ему только глаза его кормильца Анита. Вместо ожидаемого удовлетворения Милет прочел в них испуг и злобу. Поэт растерянно поморгал, но он знал, что не имеет права переговариваться здесь с Анитом. На последнем совете с Анитом и Ликоном ему было сказано «обвини его в том-то и том-то, что ж это он и делает». И судя по реакции зрителей на его обвинительную речь, делает это успешно, так что беспокоиться не о чем, надо продолжать. Милет обладал прекрасной памятью. Он помнил, что ему говорить дальше, поднял руку. «Золотой браслет». Ярко сверкнул на солнце, словно блеснула молния Зевса. С этого взблеска началась игра, ставкой в которой была жизнь человек. Одно за другим я приведу вам доказательства вины Сократа. Он потом в своей защитительной речи постарается опровергнуть их, и я заранее вас предупреждаю, что его защита сведется главным образом к утверждению, будто я обвиняю его в отместку за то, что он часто публично называл меня плохим поэтом. Один из присяжных во втором ряду прикрыл рот уголком своего шелкового гематия. «Почему ты смеешься?» — тихо спросил его сосед потому что я тоже знаю стихи Милета. «Но это не помешает мне!» Милет заговорил громче, не считаясь с тем, что на такой высокой ноте голос его неприятно заскрипел. «Не помешает мне защищать наших великих богов от его злоязычия!»